Глава четвёртая. Машина с Игорем и Мариной уехала, а Катерина так и осталась стоять у окна. В голове почему-то крутилась фраза «Многие знания, многие печали». Раньше почему-то смысл этой фразы ускользал от Катерины. Вот сейчас точно были многие знания из разряда «Зачем мне эти печали?». То, что мужчина в элегантном пальто, ее Игорь, В этом сомнений не было. Как говорится, отдельное спасибо за отсутствие сомнений фонарю, ярко освещавшему парковку. Как не было сомнений и в том, что Марина, ее подруга, села в машину к ее мужу. «Так, стоп! Может, он ее просто в аэропорт подвозит? Чего ты тут в ступор впадаешь и наговариваешь на людей?» Попыталась успокоить сама себя Катерина и сама же у себя и спросила. И именно поэтому Игорь ждал ее за углом. Тоже, кстати, не на своем обычном месте парковки. На торце дома были окна только их квартиры, а значит, встреча Штирлица с женой, в данном случае Марины с Игорем, была максимально скрыта от соседских глаз. А тот единственный человек, которого действительно могло это заинтересовать, то бишь сама Катерина, обычно по окнам не подглядывал. Но ведь, как известно, все когда-то случается в первый раз. Вот и Катерине вдруг захотелось в шпионов поиграть. Вот и поиграла на свою голову. Она потянулась в карман за телефоном, решив позвонить подруге, но не успела. Телефон в руке залился трелью звонка и высветилось имя сына. «Сынулька, привет! Как дела?» «Да все хорошо, мам, спасибо. Как вы? Уже выехали?» Упс, сын сдал папуле с потрохами и сам не понял этого. «Куда вы ехали?» Задала Катерина вопрос сыну кратчевом тоном. «Ой, мам, да ладно тебе!» Рассмеялся сын. «Я в курсе, что вы с отцом сегодня на все выходные в СПА уезжаете. Слышал, как отец номер люкс для новобрачных со всеми вытекающими примочками, ну там фруктами и дальше по списку заказывал. И ваш сын уже взрослый мальчик. Не тушуйся, мам. Я только сказать хотел тебе по секрету. Я слышал, что в том отеле, кроме шикарных бань и джакузи, первоклассный массажист работает. Так ты уж не стесняйся там. Раскрути папаню по максимуму. И на массаж на всю твою больную спину, и на уход у косметолога. Их лечебные грязи хвалят, хоть и говорят, что не дешевые. Я знаю, что сделку папуля удачную провернул, так что денежки у него на все это точно есть, хохотнул сын. Только чуруговор, я тебе ничего не говорил. Мы своих не сдаем, усмехнулась Катерина. Я обязательно воспользуюсь твоим советом, сын. Спасибо. Ладно, мамуль, мне бежать пора. Хороших выходных вам. Возвращайтесь с батей домой здоровыми, бодрыми и полными сил. «Тем более, что они вам с отцом скоро понадобятся», — бросил таинственную фразу сын. «Погоди, сын, это как понимать?» — насторожилась тут же Катерина. Не как ты жениться собрался?» «Мам, не беги, впереди паровоза. Все, целую в обе щеки», — расхохотался сын и повесил таки трубку, так больше ничего и не объяснив. «Вот ведь редиска», — бросила в сердцах Катерина. Оставалась все таки слабая надежда, что, может, Игорь не с Мариной поехал свою удачную сделку отмечать. «Мариш, привет! Ты дома?» Катерина решила попытаться все выяснить и уже или добить себя изменой мужа с подругой, ну или хоть подругу не потерять. «Привет, Катюш! Слушай, нет. Мне позвонил сын и попросил все выходные у них в доме пожить. Они с женой в Турцию рванули, а меня на своих животных оставили». «Представляешь, красавцы, да? Они, значит, там на солнышке греться будут, а мама, значит, за их собаками присматривай». Марина даже обиженный тон изобразила. «А ты хотела что-то, Катюш?» «Да, думала, может, посидим, поболтаем. Игорь уехал на три дня. Если бы подруга и правда уехала к сыну присматривать за его собаками, то Катерине бы последовало приглашение присоединиться» тем более, что именно так всегда Марина и делала. Но в этот раз подруга промолчала, не пригласив на природу на воздух свежее говно за собачками собирать, как она это называла, приглашая Катерину каждый раз, когда ее на самом деле просил сын с невесткой пожить у них в доме. «Так что прости, подруга, не в этот раз», вздохнула Марина притворно и продолжила закапывать сама себя. «Тебя не зову». «Помню, помню, что ты говорила про большой и сложный текст, который тебе в этот раз прислали». «И да, Катюш, ты не удивляйся, что моя машина во дворе стоит. Она что-то забарахлила. Я завтра планировала ее в автосервис отогнать, да вот не успела. Пришлось такси вызывать». «Ну вот и все. Нет смысла звонить Игорю. Зачем звонить?» Получить килограмм лапши на уши еще и от него, по случаю, как оказалось подрабатывающего таксистом у Марины. Мало тебе лапши от подруги. Эх, надо было тебе, и Горюша, носки хоть дырявые положить, что ли. Поразил бы там Марину своей частичной обнаженкой. Вот только где же их взять, носки-то с дырками? Да, Горюша. Плохая тебе жена досталась. Ни тебе носков для эротического обнажения перед любовницей. Ни скандала на дорожку, так сказать, для очистки и успокоения совести. М да. В этот момент телефон подал сигнал, напоминая, что у Катерины через час визит у гинеколога. «Да чтоб тебя!» — вздрогнула Катерина от неожиданности. «Вот совсем мне сегодня не до гинеколога буркнула Катерина, обращаясь к своему телефону. «Мне бы тут с неверным мужем и бывшей подругой разобраться, понимаешь? А ты мне предлагаешь сейчас тащиться в поликлинику». «Хотя у моей судьбы хорошее чувство юмора, должна признать. Марина там сегодня ноги перед моим мужем будет раздвигать, а я перед своим гинекологом». «Эх, жаль, мой гинеколог не мужчина, а то было бы совсем весело». «Нет, ну надо же, а!» Усмехнулась Катерина и отправилась собираться на визит к врачу. Записывалась она еще две недели назад. Хорошо, что вот напоминание в телефоне поставила, потому и не забыла. Время ей тогда предложили самое последнее, предупредив об этом и попросив не опаздывать. Возраст Баба-ягодка опять Катерина уже миновала. Да и ягодки ее, уже вот даже мужу, как оказалось, совсем не интересны а потому посещение врача было просто для профилактики. Но отменять визит к врачу уже поздно, так что ей пришлось собираться и выезжать в поликлинику. «Спираль, что ли, вытащить? Зачем она мне? Точнее, во мне!» — бубнила себе под нос Катерина, садясь за руль. «Да, точно, решено, спираль вытаскиваем». «Нет, ну однако же, а! Какой ты, горюша сволочь все таки Для секса со мной у него, видите ли, всегда отговорки имеются. Дела у него, видите ли, голова у него другим сейчас, видите ли, занята, и потому не до секса ему. Тфу, зараза. А еще говорят, что только у сварливых женушек головы болят. А нет, у мужей тоже, оказывается, головы болят. Ругалась с мужем, а по факту сама с собой Катерина, направляясь в поликлинику. И ведь как заливался всегда. «Мы ведь уже такие с тобой родные. Ну что же, мы без секса не можем жить хорошо? Разве секс в нашем возрасте так важен?» Передразнила Катерина мужа, стараясь подражать его голосу. «Да нет, конечно, родной, совсем не важен», — ответила сама себе уже своим голосом, вспомнив их недавний с мужем разговор. И как давно, интересно знать, вы, голубки, серечь муж любимый и подруга верная, спелись в одной тональности. В коридоре у кабинета врача никого не было. Катерина приехала даже раньше времени визита, а потому решила посидеть под дверью и подождать своего времени. Стулья в коридоре Катерина всегда воспринимала как изощренное орудия пыток, заказанные руководством по ошибке. И сиденья, и спинка были абсолютно прямыми. Сидеть на них было очень неудобно, а с ее больной спиной даже больно. Ее гинеколог была женщиной суровой и принципиальной. Записано на 18.30, значит и зайдешь именно в это время. И нечего стучаться и сообщать о своем прибытии под дверь раньше времени. Пришла раньше времени, значит сиди и жди, когда тебя позовут. Катерина аккуратно устроила свою тощую задницу, как называла ее вполне, кстати, стройную пятую точку, всю та же Марина, напыточное орудие, по ошибке именуемое стулом. Нашла наиболее приемлемое положение для спины и выдохнула, приготовившись ждать. И тут произошли сразу два события. В коридоре показалась бабуля-божий одуванчик, которая, впрочем, довольно бойко засеменила по больничному линолеуму в направлении Катерины и открылась дверь в кабинет, выпуская еще одну бабулю. Выпорхнувшая из кабинета бабуля могла смело претендовать на звание мисс Мальвина и совершенно точно получила бы его за один только цвет своих волос. Вот, собственно, только цвет волос и выдал ее возраст, потому как ни походка, ни осанка не выдавали возраст Мальвины. «Вы к доктору Дюпонт? На 18.30?» Обратилась к Катерине медсестра, отвлекая ее от созерцания чудного фиолетового цвета кудряшек, удаляющейся очень бодро бабули. «Нет, но да», — выдала Катерина короткий зашифрованный текст. О том, что текст получился именно зашифрованным, было понятно по лицу медсестры и по степени крайнего удивления, появившегося на ее лице. Катерина, поморщившись, встала с пыточного стула, выдохнула и шагнула к двери в кабинет. «Не поняла, вы Бойка Екатерина?» — уточнила медсестра. «Да, я Бойка Екатерина. И нет, я не к доктору Дюпонт. И снова да, я на 18.30, но я к доктору Петровой Марии Ивановне». «Девушка, что вы мне голову морочите?» Возмутилась медсестра, которую Катерина, кстати, тоже видела в первый раз. С ее врачом всегда работала Анжелочка, а не эта рыжая, размалёванная, как для выхода на сцену мадам на 10-сантиметровых шпильках и в халатике, доходящем лишь до середины бедра. Катерина, увидев и оценив внешний вид этой рыжей пародии на настоящую медсестру, даже перевела взгляд на табличку, висевшую рядом с кабинетом, сомневаясь, вдруг она дверью ошиблась. Хотя вся экипировка рыжей наводила на мысль, что Катерина не просто кабинетом могла ошибиться, а зданием районной поликлиники и съемочным павильоном, где снимают фильмы для взрослых. И вот тут к ним подскочила бабуля с внешностью божьего одуванчика и с воплем «Успела!» юркнула в кабинет, втолкнув в него непонятливую рыжую медсестру и захлопнув дверь перед носом Катерины. «Приплыли тазики!» Выдохнула Катерина и снова со вздохом опустилась на свой стол, которому было полшага до пыточного орудия. Уходить она не собиралась. Во-первых, время ее визита еще не настало, а во-вторых, не вытаскивать же бабулю из кабинета. А то, что сейчас совсем не ее гинеколог ведет прием, было, конечно, странно, но не столько, чтобы из-за этого от визита к врачу отказываться. Да, за все те годы, что Катерина ходит к гинекологу Петровой Марии Ивановне, такого не было ни разу. Но, может, ее врач элементарно заболела. А этот доктор, как там его, Дюпонт, кажется, просто заменяет ее врача. Дюпонт, Дюпонт, что-то знакомое. Катерина попыталась вспомнить, где и когда она уже слышала эту фамилию. Ее рука сама потянулась к кармашку в сумочке. Она вытащила из него темно-зеленую визитку и удивленно уставилась на кусочек из дорогого картона. «Точно! Мне ведь его Мария Ивановна советовала!» «Ах ты ж! Надо же, как отрезала!»